Глава шестая. Тель проснулась ближе к полудню. Голова была будто налита свинцом. С трудом поднявшись, она всё-таки оделась и покинула комнату, прекрасно понимая, что не может вечно сидеть в запрети. Войдя в зал, девушка замерла, не поверив своим глазам. Ричард сидел на своём месте и лениво просматривал письма. На этот раз он был одет по последней столичной моде. белоснежная рубашка с высоким жёстко накрахмаленным воротником, шейный платок, повязанный сложнейшим узлом, сюртук, сидящий на нём будто влитой. Даже обычно растрёпанные волосы были слегка напомажены и собраны сзади в непривычно аккуратный хвост на затылке. Лишь несколько капель грязи на отполированных до блеска сапогах и светлых броджах из оленьей кожи выдавали то Что он совсем недавно приехал в замок. Доброе утро, произнёс он, не отрывая взгляда от письма. Доброе утро. Сильно секунду пожалела, что надела зелёное в клетку платье, а не синее, под цвет её глаз. Когда ты приехал? Совсем недавно. Он отложил письмо и одобрительно посмотрел на её наряд. Смотрю, ты последовала совету нашего превратника. Откуда ты Тиль осеклась. «Это ты его надоумил?» «Конечно. Или ты думаешь, что за пятьсот лет жизни призраком Албус не потерял вкус к женским нарядам и прелестям?» «Не потерял», — зло прозвенело в воздухе. «Подслушивать нехорошо», — заметила девушка. В ответ появилась лишь голова, показывающая язык, после чего страж исчез. Тиль заняла свое место за столом, Управляющий придвинул ей чашку с кофе. Девушка подозрительно посмотрела на него. «С чего это такая заботливость? И вообще, почему ты приехал так быстро?» «Я, конечно, понимаю, что ты без меня не скучала», — обиженно проворчал он, размешивая сахар в своей чашке и хищно поглядывая на блюдо со сдобой. «Ну что ты?» «Тосковала денно и нощно». Тиль взяла с блюда булочку и, намазала джемом и протянула собеседнику. Так устроит? Спасибо, кивнул Рик. Девушка улыбнулась, чувствуя, что все тревоги и неприятности отступают. С Тричердом ей было гораздо уютнее. Одно его присутствие обнадеживало. Какое ей, в общем-то, дело до всех этих городских сплетников и их грязных мыслей? Она живёт в чудесном замке на самой вершине скалы, где дракон и его управляющий защитят её от людской злобы. Она посмотрела на мужчину, мирно перелистывающего газету, и повиной ис порыву спросила: "Рик, а что это за глупая легенда про девицу, которую принесли в жертву дракону?" Вопрос заставил его поперхнуться. Откашлявшись, управляющий сукором посмотрел на тель. "Вот умеешь ты испортить аппетит." С чего ты взяла, что это глупая легенда?" Албус сказал. "Потому что я не нашла ни одного вразумительного объяснения в книгах библиотеки". Девушка отодвинула чашку. "И Албус здесь совершенно ни при чём. Вот спасибочки", донеслось до них сверху. Рик вздохнул и театрально закатил глаза. "Изыди. Не дождёшься", обиженно фыркнули в ответ. "Так всё-таки Что за легенда? переспросила Тиль. Управляющий удивлённо приподнял бровь. Полагаешь, дракон будет хранить какие-то записи на эту тему? Подозреваю, что это всего лишь сказка. Девушка вдруг подумала, как хорошо сидеть вот так с Ричардом за завтраком, обсуждая ничего не значищие темы. А вот откуда она возникла? Ладно, махнул рукой управляющий. Все равно рано или поздно этот болтун расскажет. «Я умею держать язык за зубами», — гневно отозвался страж. «Албус», — воскликнули они хором. «Злые вы», — вздохнул призрак. «Уйду я от вас». «В склеп?» — ехидно поинтересовался Ричард. От возмущения Албус даже стал видимым. «Ты это...» «Шути да не зашучивайся! В стену я уйду, в свою уютную могилку». А она существует? Поинтересовала стиль. Тебя действительно замуровали? Оба кивнули. Девушка с сочувствием посмотрела на призрака. Рик фыркнул. Только не надо его жалеть. Это было добровольное желание. Как? опешила девушка. А вот так, ещё при строительстве замка. Управляющий улыбнулся её удивлению. Однажды Альбус появился у ворот замка. и попросил замуровать его в стене. Зачем? Я был очень болен, вздохнул превратник, погружаясь в воспоминания. Я родился очень слабым и почти всю жизнь прожил, страдая от разных недугов. Мне так хотелось понять, как это существовать без боли. Замок тогда ещё только строили. Я знал, что хозяину понадобится страж, вот решился. Договорился с соседом Тот привёз меня на телеге и сгрузил во дворе. Князь фон Эйсон, конечно, сперва осерчал, но потом согласился. «Вот так и создаются легенды о жестокости дракона», — пробормотала Тиль. Рик улыбнулся ей. Во многих замках хозяева насильно замуровывали людей. Правда, умерев, те предпочитали не защищать жилище, а пугать самих хозяев. Поэтому Традиция быстро сошла на нет. Управляющий потянулся и встал. Пора заняться делами. Нам же за это вроде бы деньги платят. Он насмешливо посмотрел на Тиль, та сделала вид, что не замечает его лукавого взгляда. Весь день она провела в бельевой, разбирая простыни. В результате на полу комнаты образовались три кучи: то, что на тряпки, то, что залатать, и три комплекта, которыми можно было ещё пользоваться. Похоже, надо будет купить постельное бельё, проинформировала девушка Ричарда за ужином. Тот пожал плечами. Если надо, покупай. Деньги на это есть? Она кивнула, внимательно посмотрела на него и нахмурилась. У тебя сажа на щеке. Да? Он небрежно провёл по лицу, размазывая чёрную полосу. Не выдержав, Тель взяла свою салфетку и потянулась к Рику, аккуратно оттирая его щеку. Ощущение, что ты залу собирал. В волосах тоже. Она осеклась, только сейчас поняв, что ведёт себя недопустимо. Ричард сидел, чуть запрокинув голову, его зелёные глаза мерцали. Тель смутилась, не зная, как ей теперь поступить. Управляющий это понял. С улыбкой Он мягко взял ее за руку и вынул перепачканную салфетку. «Спасибо». Девушка кивнула в ответ, буквально падая на свой стул. Ноги предательски дрожали. Пламя свечей, отражающееся в глазах управляющего, завораживало. Тиль вдруг почувствовала себя беззащитной бабочкой, летящей в огонь. В комнате стало невыносимо жарко, из-под опущенных ресниц Девушка бросила взгляд на Ричарда. Он так и сидел на стуле и внимательно смотрел на салфетку, которую комкал в руках. Ну что, притихли. Альбус появился в комнате, удивлённо поглядывая на людей. Тиль вдрогнула, вскочила и пробормотав в качестве извинения что-то невнятное, выбежала прочь. Оказавшись во внутреннем дворе, она остановилась, с наслаждением вдыхая морозный воздух. Холод осенней ночи отрезвил. Вспомнив сцену в зале, девушка приложила ладони к пылающим от стыда щекам. Как она могла так забыть о приличиях? Ещё чуть-чуть, и она сама кинулась бы на шею Ричарду. Возможно, виновата было вино, которое они пили за ужином, или так ярко блестевшие изумрудно-зелёные глаза управляющего. Казалось... в них можно смотреть вечно». Дойдя в своих размышлениях до этого момента, Тиль решительно тряхнула головой. «Она пришла сюда работать, и не будет ничего усложнять. Они с Ричардом стали хорошими приятелями, ими и останутся. Граф Феранский, какими бы ни были обстоятельства его жизни, заслуживал гораздо большего, чем опозоренная беспреданница». Приняв это решение, она ещё побродила по двору, вновь обретая свойственное ей спокойствие и направилась спать, так и не заметив дракона, взлетающего с высокой башни в чёрное небо. Утром на подоконнике лежали цветы. Тель никогда не видела подобного раньше. Серовато-голубые лепестки чуть приоткрылись, показывая ярко-алую середину. Их аромат был тонким, будто изысканные духи. Поставив цветы в вазу, девушка спустилась в зал. Ричерт уже был там, сидя за столом в одном жилете, злой, будто дракон. Что случилось, спросила Тиль. Вот полюбуйся. Он стёрнул со второго стула свой сюртук. Эта дьявольская мода на узкие плечи. Я же просил сшить по старинке. Девушка озадаченно рассматривала разошедшийся на спине шов. «Что ты с ним делал?» — ужаснулась она. «Я?» Всего лишь потянулся за сахаром. Он с досадой швырнул сюртук вновь на стул. «А всё это мода, будь она неладна. Скажи на милость, зачем мужчине сводить плечи, выпячивая грудь, будто петух в курятнике?» «Хочешь, я зашью?» Тиль едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Ричард хмуро посмотрел на неё и, Затем уголки губ дрогнули. Нет, мне надо. Всё равно сегодня мы поедем в город, забрать твоё платье. Заодно и это завезём. Он с отвращением посмотрел на сюртук. Всё равно у меня таких уже 5 штук. Не сдержавшись, девушка всё-таки хихикнула. Управляющий смирил её убийственным взглядом, в котором оскорблённое достоинство сочеталось с безудержным весельем. Мик И они оба хохотали в голос, вергая слуг в изумление. "Знаешь, Милли", говорила потом кухарка своей сестре, прислуживающей за столом. "Мне кажется, из них вышла бы отличная пара". "Придумай что же", фыркнула та в ответ. "Наша экономка девушка разумная, а этот управляющий слишком смозлив. К тому же, говорят, что он знатная особа. Думаешь, вокруг него девицы не вьются?" Каково ей будет с этим? Я что-то не вижу здесь ни одной девицы, которая бы за ним велась, кухарка демонстративно огляделась. Не волнуйся, в городе их полно. А то он просто так туда-сюда ездит. Их диалог прервал слуга, принёсший дрова. Он посоветовал обеим сёстрам не молоть ерунды и заняться своими делами, оставив господ в покое. Всё ещё находясь в приподнятом настроении, тель села в фаэтон. Это был совершенно другой экипаж, высокий, спортивный, с огромными колёсами. Он был запряжён прекрасной серой парой рысаков. Девушка с трудом забралась на сиденье. Ричард, довольно улыбаясь, взял вожжи. В самый последний миг, конюх, отпустив слегка застоявшихся лошадей, запрыгнул на запятки, и экипаж покатил к воротам услужливо распахнутым албусом. Всю дорогу Рик лично управлял экипажем, делая это очень легко и непринужденно. Облачённый в костюм для верховой езды, слихо заломленный на затылок шляпой, он воплощал с собой героя девичьих грёз. Под завистливые взгляды горожан они промчались по улицам города и остановились у салона «Мадам Ла Салаш». Хозяйка вышла на крыльцо, чтобы лично встретить столь уважаемых клиентов. Рассыпавшись в комплиментах по поводу их приезда, она проводила своих гостей в уже знакомую тель комнату, где торжественно вручила девушке её заказ и не менее торжественно приняла оплату за него. После они остановились у ателье мужского мастера, где уже настала очередь тричера объясняться. Портной был слегка озадачен. но обещал сделать всё, что в его силах, чтобы предотвратить дальнейшую порчу столь дорогих костюмов. Затем они проехались по городским лавкам, заказывая для замка всё самое необходимое, потом менее необходимое, потом совсем ненужное. Ричард пробовал возмутиться, но девушка, потрясая очередным списком, засыпала его неопровержимыми доводами, после чего управляющий сдался, И даже лично погрузил в ваэтон какой-то канделябр, который стоил слишком дорого, чтобы оставить его на милость грузчиков. Они уже собирались возвращаться, когда Ричард внезапно свернул коней на ратушную площадь. Остановив ваэтон в центре площади, он отдал поводье конюху, сопровождавшему их, и протянул руку девушке, помогая сойти. Рик, что ты задумал? Тильно приглась понимая, что он ведёт её на порог заведения, где её унизили. Я не хочу туда идти. Зато я хочу. Составишь мне компанию? Он мягко, но настойчиво увлёк её по ступеням. Зайдя внутрь, тель недоумённо посмотрела на потолок. Он был весь в следах копоти. Копоть просматривалась и на стенах, и на занавесках, а на стульях и полу виднелись огромные царапины. словно от коктейль дикого зверя. Что здесь? Она не успела договорить. Увидев их, хозяин буквально выпрыгнул из-за стойки и подобострастно кланяясь, проводил к самому лучшему столику, лично принял заказ и стремглав умчался на кухню. Остальные посетители делали вид, что очень заняты, хотя Тил постоянно ощущала на себе косые взгляды. "Ричард", шёпотом спросила она. Почему хозяин так себя ведёт? Тот пожал плечами. Видишь ли, до столицы дошли некоторые слухи. Какие слухи? О том, что жители этого города слишком вольно интерпретируют легенды о драконах. Вот почему вы оба вернулись, понимающе протянула девушка ещё раз, окидывая взглядом потолок и стены. Затем резко встала и направилась к выходу. Тиль Ричард кинулся за ней. Что с тобой? Ничего. Она даже не обернулась. Мне просто противно находиться здесь. Официант услужливо распахнул дверь. Управляющему не оставалось ничего другого, как последовать за ней. Тиль, послушай, догнав её, он подхватил девушку под руку. Она попыталась вырваться, но Ричард держал крепко. А устраивать скандал на глазах у прохожих не хотелось. Тиля становилась с укором, смотря на мужчину. «К чему это всё, Рик? Что именно? Зачем было вмешиваться? Я же сказала, что меня мало тревожит мнение других людей. Никто не имел права так поступать с тобой. То, что ты работаешь на... дракона, ничего не значит. Мне интересно, откуда ты всё узнал?» Девушка пристально посмотрела на него. Ричард... слегка пристыжённый, отвёл взгляд. «Албус всегда присылает мне отчёт, что происходит в замке и в округе». «Именно из-за этого вы с драконом приехали раньше, чем намеревались?» «Да», — выдавил он, старательно рассматривая камни на мостовой. Тиль покачала головой. «Отвези меня, пожалуйста, в замок», — управляющий покорно кивнул, жестом подзывая к себе конюха, прогуливающего лошадей по площади. Всю дорогу назад они молчали. Выйдя из экипажа, девушка прошла в зал, на ходу расстёгивая новый плащ из тёмно-голубой шерсти. С мрачным лицом, Рик, швырнув свои перчатки и шляпу слуге, последовал за ней. Подождав, когда он зайдёт и плотно закроет дверь, Тиль повернулась к нему. И зачем это было нужно? Девушка положила свои перчатки на стол и скрестила руки на груди. Чего вы оба хотели этим добиться? Мы оба. Ты и дракон. Это Витён оставил копоть на стенах. Он. Ричард не стал юлить. Зачем? Этот трактирщик оскорбил тебя. Зелёные глаза мрачно сверкнули. Он должен был понести наказание. Тиль покачала головой. Ричард. Ни одно наказание не заставит человека изменить ход мыслей. Он будет бояться И от того ненавидите меня и вас. Ничего хорошего из этого не выйдет. Тильда, какая разница, что думают эти люди? возмутился управляющий. Пока они живут здесь, они не имеют права так поступать с тобой. Если им удобнее бояться дракона, пусть боятся. Тебе абсолютно всё равно, что они подумают о драконе. Но не всё равно, что они будут думать обо мне? возмутилась она. Да, он пожал плечами. «Драконы и так все считают монстром, а ты?» «Ты заслуживаешь гораздо большего, чем провести всю жизнь, перебирая простыни и считая серебряные вилки». Девушка пристально посмотрела на него и вдруг попросила. «Расскажи мне про дракона». «Что?» — опешил он. «Про дракона, князя Фон Эйсона. Он вступился за меня. Зачем?» «Потому что ты подписала с ним договор». Он обязан защищать тебя. Я не помню такого в тексте. Перечитай ещё раз. Пожав плечами, Ричард плеснул себе в бокал коньяка и отошёл к камину. Поставив ногу на каминную решётку, он смотрел на то, как блики огня отражаются на его начищенных сапогах. Хочешь знать, откуда взялась легенда о непорочной девице? Вдруг спросил он. Его голос звучал глухо. Много лет назад двое полюбили друг друга дракон и принцесса. Разумеется, король и королева были против, ведь их дочь влюбилась в чудовище, огнедышащую тварь, которая легко могла уничтожить всё королевство. Они заперли непокорную дочь в башне и подыскали ей достойного мужа из людей, какого-то принца. Тогда дракон выкрал возлюбленную. Король был в ярости, Но вы, принц, сразу же отказался от невесты, которая в глазах людей перестала быть непорочной девицей. Но в глазах дракона, в глазах дракона она была совершенством. Осушив бокал, Ричерт обернулся. Его глаза блестели будто изумруды. В неровном пламени камина казалось, что его зрачки стали вертикальными, будто у змеи. Вот и всё. Он подошёл к Тиль, которая затаив дыхание, всслушивалась в каждое его слово, и со стуком поставил пустой бокал на стол. Я, конечно, могу добавить, что влюблённые жили долго и счастливо в своём замке, и им было плевать на мнение остальных. Тебе налить вина? Последний вопрос вывел её из оцепенения. Девушка вздрогнула, И внимательно посмотрела на управляющего. Ричард, какое отношение ты имеешь к дракону? вдруг выпалила она. Прости, что? он нахмурился. Ты очень на него похож. Та же манера, будто с несходить до беседы, походка, глаза. Вы родственники? Можно сказать и так, охмыльнулся он. На ведь дракон Рик "Ты его внебрачный сын?" выпалила девушка. "Что?" Он посмотрел на неё и расхохотался. "Что за глупые мысли пришли тебе в голову?" "Не знаю", она покраснела, чувствуя, что сказала бестактность. "Тиль, дорогая, не ищи дракона там, где его нет". С этими словами управляющий вышел. "Всё ещё посмеивайся?"